Глава семнадцатая. Интерлюдия пять. Аукцион. Часть третья. Советник Шекран уже приветствовал гостей со сцены. «Понравится это мероприятие. После него вас ждет небольшая презентация и ужин. Чувствуйте себя как дома, друзья!» Зал зааплодировал и под гомон. «Дорогой!» — через пару минут у меня в голове раздался голос девушки. «У нас проблема!» в чем дело Я напрягся. «Я не смогу вырубить сервер отсюда, он полностью изолирован». «Что?» «В планах этого нет, но сейчас я ясно вижу, что сервер можно перезагрузить только вручную». «Это было очень, очень плохо. И что будем делать?» «Есть идея. Придется раскрыть себя, но только для того, чтобы получить контроль над техническими помещениями. Получив доступ к их инфопотокам...» «Что? Не перебивай!» Получив доступ к инфопотокам, которые транслируют оборудование, я найду сервер и отключу его якобы напрямую. Это очень опасная затея. Знаю, но либо так, либо уходим прямо сейчас. Других вариантов нет. Кальн? Я молчал. Черт побери, она ждала моего решения. Ладно, но только будьте осторожнее, пожалуйста. Там никого нет, ответила Фиалка. Я уже все проверила, не переживай. Мне нужно десять минут. Мы отключились друг от друга. Я выбрал достаточно укромное место между нескольких колонн и прислушался к лицитатору, который только-только вышел за высокую стойку. «Лот номер один!» — по залу разнесся усиленный модулятором голос. «Барельеф предтечь!» Этот аукцион проводился по старым правилам. Никаких дистанционных ставок, никаких торгов через интерфейсы. Желающие писали свою цену на специальных табличках, лежащих на столах в большом количестве, и торговались вживую. После покупки товар тут же оплачивали любым удобным способом и забирали. Еще несколько дней назад я бы отдал все, что у меня есть, ради возможности ознакомиться с этими артефактами, но сейчас внимание занимало лишь томительное ожидание. Наблюдая за ходом торгов, я отсчитывал время до отключения сервера и, судя по всему, Сандра уже запаздывала. «Продано!» — вновь громыхнул распорядитель аукциона, и я вынырнул из своих мыслей. «Уже?» «Лот номер два!» «На артефактах есть дополнительная защита. Они даже не под стеклом, Кальн!» «Я порадовался этому, хоть здесь наши данные были верны. Шесть минут, и все отключится, будь готов!» — сообщила колдунья. Я выдохнул, отлип от колонны и растворился в толпе возле сцены, остановившись в метрах в десяти от нее. Третий лот, четвертый. Их купили за четыре минуты, и сейчас распорядитель был готов объявить следующий. Ждал, пока унесут каменное кресло, проданное последним. За ним следовала наша цель. «Кальн?» «Что?» «Тебе придется поторговаться. Если куб купят, мы его уже не достанем» надо потянуть время у тебя ведь есть доступ к счетам Явелина? давай начинай если придется покупать покупай мне нужно еще несколько минут лот номер пять пара вас выточенных из цельных кусков искристого графита редкого розового оттенка обнаруженной во время прошлогодних археологических раскопок здесь на эдеме изготовлены примерно 30 тысяч лет назад. Зал оживился. Искристый графит черного оттенка был хоть и редким, но самым часто встречающимся из этой породы минералов. Розовый оттенок был редкостью, встречающийся раз в пару сотен лет. Не было ни одной шахты по добыче графита именно такого оттенка, лишь случайные находки и две эти вазы стали бы сенсацией галактического масштаба, заяви о них владелец. «Два килограмма гравитония! Два с половиной! Четыре! Четыре с половиной!» Я только покачал головой. Одним килограммом гравитония можно было зарядить немаленьких размеров космолет на целый стандартный год полета или целый месяц отапливать квартал города-миллионника. Торги сбились, когда молчаливый господин в бесформенном лиловом костюме предложил за эти вазы 15 килограмм гравитония. «Самое время вступить в торги, любовь моя», — заметила Сандра. Я взял с ближайшего стола табличку, нацарапал на ней пальцем цифру 20 и поднял над головой. Зал охнул, а господин в лиловом костюме недовольно скривился. «А этот молодой человек умеет выдержать паузу!» — воскликнул распорядитель. — Кто даст больше? — Дорогая, сколько еще? У меня со лба стекла одинокая капелька пота. — Минута! — она что-то прорычала и затороторила, проглатывая окончание слов. — У тебя будет 15 секунд полной темноты и тишина в эфире. Включи ночное зрение заранее. В это время мой конкурент предложил 22 килограмма. Я снова поднял ставку еще на пару кило. Господину в Лиловом, видимо, надоело играть в эту игру. Он был настроен очень решительно. «Месье!» — в полной тишине окликнул он меня. «Зачем вам эти безделицы? Я куплю их, сколько бы мне это ни стоило, поверьте. Подарок дочерям!» — он усмехнулся. «Выберите другой предмет, прошу вас, и я компенсирую вам треть его стоимости. Слово чести!» Вокруг раздались возбужденные голоса, а я, отсчитывая секунды, приблизился к стенду с артефактами еще на несколько метров. «Хорошо, месье!» — я обреченно бросил табличку на ближайший столик и взял оттуда же бокал с шампанским. «Не могу отказать вам, раз вы просите ради своих дочерей. Мой кошелек, думаю, от этого только выиграет». Вокруг раздался хохот и аплодисменты, кто-то хлопнул меня по плечу, и я, развернувшись, шагнул к этому господину, стоявшему как раз рядом с нужной мне вещью. В этот же момент зал погрузился в полный мрак. Освещение исчезло, текстуры поверхностей потемнели, а огромное панорамное окно во всю стену исчезло, затянутое непроглядной тьмой. Ведь там стояло не стекло, а метровой толщины бронированная пластина, в нужном спектре пропускающая свет. Сандра умница, она превратила этот зал в непроницаемый черный ящик. За секунду до всего этого я зажмурился и прикоснулся к небольшой кнопке надушки очков, активировав режим ночного зрения. Остальным присутствующим придется подождать некоторое время, пока система среагирует и ликвидирует проникновение. В зале воцарилась паника. Гости водили перед собой руками, окликали соседей, пытались вызвать интерфейсы, которые фиалка также умудрилась отключить от общей сети. Натыкались на предметы интерьера, спотыкались и совершенно ничего не понимали. С разных сторон раздавался звон бьющегося стекла. Для меня время будто замедлилось. Столько адреналина оказалось выплеснуто в кровь. Оказавшись рядом с витриной, я выхватил из внутреннего кармана пиджака игровую кость и поменял ее местами с кубом. Заменить оригинал, сделать пять шагов назад через толпу ослепших людей, аккуратно, не вызывая подозрений, расталкивая и локтями. Теперь еще пять в направлении стены. Еще десяток. «Дорогие гости, пожалуйста, сохраняйте спокойствие. У нас возникла небольшая техническая неполадка. Сейчас мы ее устраним и...» Когда свет включился, а стена снова стала прозрачной, хаос в зале лишь усилился. Люди, только что напуганные и беспомощные, взорвались возмущением и яростью, выплескивая свой страх в окружающую действительность. «Я был уже возле двери, ведущей в боковые помещения». Эти коридоры идеально подходили для быстрого перемещения прислуги. По ним можно было обойти весь зал из одного конца в другой, не привлекая внимания гостей. Идеальный вариант для вора, которому нужно срочно слинять. В общей суматохе на меня не обратили внимания, и, воспользовавшись этим, я пустился на утек по узкому коридору. Где-то за стеной слышался громкий голос советника, а Сандра оповестила меня, что в здание впустили охрану. Решетка вентиляционной шахты в помещении, которое я наметил для плана отхода, отлетела на раз-два и быстро оказалась на полу. Не теряя времени, я полез внутрь. Честно говоря, в этот момент меня подгонял страх, жуткий страх, что вся эта импровизация полетит в бездну, и меня поймают. Впрочем, больше всего пугало то, что в таком случае я не смогу увидеть Сандру. А на подобное я не был согласен решительно никаким образом. Я выбил решетку на внешней стене поместья усиленным ударом гравий-перчатки и вывалился в сад. Как раз в тот момент, когда личная гвардия советника начала прочесывать подсобное помещение. По всему холму включилась тревога, и я услышал невдалеке возбужденные голоса. «Черт, ну как же не вовремя!» Взмокший, сжимая в руке драгоценную рукоять, я уставился в густой лесной массив, который отделял меня от спасительного катера. «Куда теперь?» «Прямо, просто прямо, дорогой!» — тут же отозвалась Сандра. «Тут прямо лес! В нем охренеть, сколько ловушек! Можно поконкретнее?» «Заткнись и беги, я тебя проведу! Преследователи в сотни метров!» Я побежал, как и было сказано, напрямик, продираясь через невысокие живые изгороди и в некоторых местах огибая зоны обезвреживания незваных гостей. О них меня заранее предупреждала колдунья. Судя по раздающимся за моей спиной голосам, советник уже понял, что кто-то сбегает с аукциона и направил сюда пару десятков охранников. Пожалуй, эти пять сотен метров были самыми страшными в моей жизни. Каждое мгновение я ждал, что в затылок прилетит пуля, и все закончится так глупо. К счастью, фиалка оказалась умницей. Не знаю, что она там натворила, но перезагрузка сервера заставила всю охрану холма ринуться на помощь высокопоставленным гостям, и в саду почти никого не осталось. Гвардейцы советника потеряли время, им пришлось возвращаться на улицу, как только стало понятно, что нарушитель уже покинул пределы поместья. Именно это помогло мне унести собственную шкуру в целости и сохранности. Над самым краем сада, который заканчивался обрывом, висел воздушный катер. С него стекала вода, и Сандра, уже сидевшая за штурвалом, откинула вверх кабины и энергично замахала рукой. «Давайте быстрее!» Упрашивать меня не пришлось. Собрав все силы, что остались, я ускорился, наступил на невысокое каменное заграждение, оттолкнулся и запрыгнул в салон. Закрыв за собой дверь, обессиленно рухнул на сиденье, но, как оказалось, расслабился преждевременно. Сандра резко бросила катер влево и вниз, и нас ощутимо тряхнуло. Я выронил куб, который все это время держал в руках, на пол и потянулся за ним, но блондинка снова сменила курс, и я решил для начала пристегнуться. «Держись, любимый», — предупредила она, сильно снижаясь и летя уже всего в паре метров от поверхности воды. «Сейчас будем нырять». Я хотел ответить что-нибудь колкое, но передумал и вместо этого пристегнулся. Через секунду разогнавшийся катер коснулся брюхом водной глади, отскочил и, наклонив нос на высокой скорости, нырнул. Как только мы с колдуньей встретили остальную группу, переместились в другой мир. Не слишком хорошо развитый, но он располагался далеко от Эдема, и Анг был уверен, здесь нас не найдут. Следовало передохнуть и собраться с мыслями, чем мы и занялись, как обычно бывало после серьезного дела. Наш отряд распадался, и через некоторое время мироходец собирал всех сам. Мы остались с Сандрой, разумеется, как и в последние несколько десятков раз. А чем занимаются остальные, нам было знать неинтересно. Обнаружив недалеко от точки прыжка небольшой пустынный пляж, я и колдунья использовали одну из украденных за время наших странствий разработок — портативный дом. Из маленького рюкзачка с помощью неких нанотехнологий раскладывался огромный одноэтажный коттедж, полностью автономный и со всем необходимым, что владельцы положили в него при деактивации. Гениальная вещь за гранью магии и технологии. Несколько дней мы только и делали, что купались в лазурных водах залива и наслаждались друг другом. Нам с фиалкой было хорошо вместе. Очень хорошо, прекрасно, я бы сказал. Мы могли часами болтать или молчать, могли заниматься сексом, готовить вместе или просто бездельничать, неважно. Самое главное, мы могли находиться вместе, рядом друг с другом. И это делало нас счастливыми. Поэтому, когда Анг объявился у нас на пороге и позвал меня поговорить, я не слишком-то и обрадовался. Он, правда, клятвенно пообещал загорающей Сандре, что через час-другой вернет меня домой, и мы переместились в другую часть планеты, где он установил для себя точно такой же раскладной домик. Проведя меня в шикарно отделанную камнем и деревом гостиную, мироходец открыл створки бара, несколько секунд разглядывал его содержимое, а затем взял пузатую бутылку с чем-то темно-красным. Указав на низкое кресло, он наполнил один из бокалов невесть, как появившихся в его руках. «Полагаю, разговор будет серьезным», — начал я, не желая терять времени. «Ты прав, но то, о чем пойдет речь, сложно объяснить, каль И в чем же заключается эта сложность? В том, что то, о чем я буду говорить, трудно понять кому-то вроде тебя. В каком-то смысле? Вопросов все больше и больше». «Ладно, попробую раскидать на пальцах. Смотри, ты – житель одной из многих миллиардов планет. Пока все понятно. Дай сказать, тебе посчастливилось увидеть, что миров множество, но на большинстве из них жители и жизнь похожи, верно? Подавляющее большинство – создания низшего порядка в структуре Вселенной. Даже не создание, так, молекулы, которые никто не видит. Не слишком лестно, но я понимаю, о чем ты». «Отлично. Ты также знаешь, что есть создание порядка чуть высшего, чем люди». «Колдуны, маги, псайкеры, ты о них?» «Нет, они тоже люди, пусть и с особенностями, но выше определенного уровня прыгнуть все же не могут». «И ты из этой категории?» Анг смирил меня тяжелым взглядом и кивнул. «Да, но речь сейчас не обо мне». Как я уже говорил, есть сущности, находящиеся на уровень выше гуманоидов и других разумных рас. Предтечи. Об этих созданиях я слышал. На разных планетах, в разных культурах их называли по-разному. Предтечи, Айдеха, Первая, Первородная, Перворожденная, Любимцы богов и далее по списку, кого там только нет. О них слагали совершенно разные истории, но... В общем было то, что в мирах, находящихся в совершенно разных галактиках и точках Вселенной, этих существ описывали одинаково, и везде обнаруживались следы их присутствия. Древние фрески, барельефы, оружие, доспехи, техника, строение и целые крепости находили то тут, то там, но никакой четкой истории этих созданий оставить так и не удалось усилиями одного или даже нескольких десятков планет, нельзя было восстановить ничего, что проливало бы свет на появление, развитие и исчезновение этой загадочной цивилизации. Для этого существовало слишком мало исходных данных и находок. Кем они были? Привратниками, хранителями порядка, теми, кто должен был подготовить Вселенную к приходу создателей. Ты так говоришь об этом, словно видел их. «Я и видел, Кальн». «Что?» «Если позволишь, я немного отступлю от твоего вопроса». «Как и ты, я вырос на небольшой планете. Это была жуткая свалка, если тебе интересно. Умирающий, загнивающий после череды разрушительных войн мир». «Зачем?» «Тройфур». Он, видя, что я не понимаю, пояснил. «Жиженный газ, превосходное топливо для космических перелетов на огромных кораблях и на дальнее расстояние». Низкие потери при испарении и все такое. Этим газом недра планеты были накачаны под завязку, и они одновременно понадобились двум крупным планетарным государственным образованиям. Пока шли войны, поверхность стала практически непригодной для жизни, и всех согнали в огромные города Ульи. То еще местечко, можешь поверить. Я родился и вырос в одном из таких. Сиротой, не знаю, куда делись родители. Меня воспитали в приюте при добывающей шахте. Им были нужны рабочие, и они загоняли туда всех подряд, начиная с десяти лет. Работа несложная, а газ за неплохие деньги отправляли тем, кто разорил планету. Глупая ирония, верно? Скорее, грустная. Как бы там ни было, в шахте я не проработал и месяца. Проник на один из грузовых кораблей, на которых с планеты увозили топливо, и был таков... Долго скитался по разным планетам, изучал их культуру и жизнь. И однажды мне в руки попало это. Анг достал из-под рубашки кулон, который я несколько раз видел на его шее. Золотистые линии плавно огибали зеленый камень, крепко удерживая его в центре сферы. — Что это? — Ключ к знаниям, — усмехнулся мироходец. — Предтечи оставили после себя массу наследия. «Все оно неизвестно и непонятно, но эта вещь...» Он крепко сжал снятый кулон в руке. «Эта вещь открыла мне многое. Это что-то вроде односторонней связи». «Между...» — в ожидании предсказуемого, и, несмотря на него, ответа я покрылся мурашками. «Между нами и предтечами...» «Ты не шутишь?» «Да зачем мне это делать?» — рассмеялся Анг. «Мы с тобой через многое прошли, побывали в стольких мирах. Неужели я похож на человека, который поверит обычной галлюцинации?» «Если честно, слегка похож». Мироходец снова рассмеялся и подкинул кулон на ладони. «Поверь, Кальн, все так. Это было что-то вроде транса и более того, такое случалось несколько раз. И...» Он многозначительно посмотрел на меня. «Случается до сих пор». «Интересно». «И о чем же вы болтаете? Обсуждаете кухни прошлого и настоящего?» «Если честно, сначала я ничего не понимал, думал, что это галлюцинация или, не знаю, взлом моей ауры, проклятие, да мало ли что. Но в этом кулоне на самом деле сохранен канал связи с предтечами, точнее, с их проекциями». «Что конкретно ты имеешь в виду?» «Предтечи погибли, когда-то очень давно» но оставили слепки собственных сознаний, спрятанных где-то в межреальности. И кулон соединил меня с двумя такими проекциями. Почему ты так уверен в том, что это именно предтечи, а не тот же владыка, например? Потому что я слушаю их разговоры много лет, дружище, и все это время я разбираюсь, о чем они говорят, ищу информацию, путешествую из мира в мир и собираю крохи того, о чем слышал от проекций. И эти крохи лишь подтверждают мои мысли. В конце концов, я играю против владыки. Что за вопрос? Ты меня понял. Я имею в виду не только его. Да понял, конечно. Это сложно объяснить, Кальн. Но я уверен, что это предтечи. Они мыслят другими категориями. Они рассуждают о другом. У них нет даже понятия интриг, предательства или даже выгоды. Они другие. И владыка тоже другой, но он лишь мелкая сошка по сравнению с силами, которые действуют по вселенной. И он не имеет к нашему делу практически никакого отношения. Забавно, — протянул я, — а я всегда считал иначе. Но ты так и не сказал главного. На мой взгляд, это немного не так, но ты все же просвети, что имеешь в виду. Я думал, что ты позвал меня, чтобы, наконец, рассказать, зачем нам во дворец владыки. — А, ты об этом, — Мироходец на секунду задумался. — Тут все просто, дружище. Есть нечто, что нужно уничтожить. И это нечто — тот самый куб, который мы недавно стащили. — И зачем это делать? Потому что так сказали призраки предтич? — Мне не нравится твой тон, — посерьезнел Мироходец, но развивать тему не стал. — Нет, если тебе интересно, это решение я принял сам. — Тогда я много лет исследовал этот вопрос, Кальн и точно знаю, что в этом конкретном кубе хранится нечто, способное уничтожить мир. Не просто мир, дружище!» Ангх покачал головой. «Множество миров, звездных систем, галактик, а может и Вселенную». Для меня эти слова казались лживыми. Нет, Ангху я верил. В конце концов, насколько я знаю, он ни разу меня не обманул. Так зачем ему делать это сейчас? Скорее, неправдоподобными. Но мироходец, судя по его виду, был предельно серьезен. Впрочем, мне было неинтересно слушать байки о конце света. разговоры так казался чересчур экзистенциальным. А в другом месте этого сделать нельзя? Нет, к сожалению, дворец Владыки — это строение, которое некогда возвели предтичи. Он обосновался там довольно давно и, скажем так, пользуется древними технологиями по полной. И одна из них, одна единственная, может уничтожить куб. а Она мне и нужна. Странно, что такая опасная вещь хранилась у обычного планетарного советника. Я же говорю, об истинной сути куба никто и не догадывается, как и обо всем, что когда-то принадлежало предтечам. Что ж, и я подозреваю, что, получив этот артефакт, мы теперь будем разрабатывать план проникновения во дворец. Именно так. Когда мы познакомились, ты сказал, что дело с владыкой будет сложнейшим вызовом моим способностям, и что за него я получу награду, которую и представить нельзя. Что ты имел в виду? Это вообще еще актуально?» Анг хохотнул. «Конечно актуально, о чем ты спрашиваешь. А имел я в виду именно то, о чем и говорил. Нам нужно попасть в сокровищницу, где хранится такое, что сложно даже представить. Регенераторы, кристаллы для бесконечной смены облика, кучи драгоценностей, археологических находок, оружия и самой современной техники. Редкие эликсиры надстройки сознания, паразиты, способные воскрешать мертвых. Во время подготовки плана у тебя будет время выбрать. Не переживай. И кроме того, после этого дела я отправлю тебя в любой мир, какой только выберешь, с солидной суммой денег и всем, что только захочешь. Или кем? Закончил он весьма многозначительно, и отвечать на это я ничего не стал. И так понятно, что Мироходец имеет в виду Сандру. «Спасибо, что поделился правдой», — через короткую паузу сказал я. «Ценю твою честность». «Не за что. Надеюсь, ты понимаешь, что я рассказал все это тебе не просто так». «Конечно. Я тебе доверяю, и хочу, чтобы это доверие было взаимным». «Не сомневайся в этом», — я серьезно кивнул. Мы с тобой договорились с самого начала, и я выполню свою часть сделки. Рад это слышать. Почему-то в тот момент я не сомневался, после этого наши Сангхампути разойдутся.